Так вот, боец-боярчик, поплясывая в лесу возле пушек четвертой батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние по воздуху от фронта до далекой Сибири, где уж лето вошло в середину, заканчивалась сенокосная страда, семья блажных, Урывками после работы стар и мал заготавливает сено коровье. Тетка Фёкла всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, Малого Димку, конечно, с собой забрала, Ягодами его кормит, молочком парным поит. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, А в Сибири уже день. Боец-то боярчик...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 Когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику Большей частью и горючим незаправленную Но вот уж сорок третий год Наступил еще и сорок четвертый, и сорок пятый Полное нашего во всем превосходство на фронте Но героическая советская артиллерия Все так же будет отбиваться и отбиваться От бронированных соединений врага артиллерии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 всегда оценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге, о нем слагались стихи, распевали песни, снимались фильмы, а ежели, спасая технику, человек погибал, его карточку,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 При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых старелых марок, пароходы до потопных времен, отливать орудия шнейдеровские в той самой Туле, где у Феликса в госпитале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 либо уж примет совсем простую, да убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию десять танков, пять заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют из пушек, пять продвигаются и на ходу перезаряжаются. Героическая гвардейская бригада до основания партии была выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги, хорошо битый, подстреленный, хромая, чихая, уходил за реку, огрызаясь контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и четвертая батарея, на наводку в районе совхоза под названием «Пионерской». Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудия от машин, бекеров, Тегло шасть в лесок. Надо бы заряжать орудия, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти, бьет, головы не поднимешь. Рекогностировку не провели, ничего не успели разведать, на удалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу,